Позадымной полной, старой Литвы паусфера с узорами местечек и молочными гостинцами. не любить докладностью, У зверов и людей однойховое разумение пригожено Мова и музыка с лямшафту народженная причасанного ужо камни ураджая по куточке тревол на толп толчатся халимки охутанные светлом ура чистым Сушеныл попел, графитовой замалевкой уписался, Миж гравюры ворова, як электричный слупся рот озера, озеро, самолет небо Яще я прозрыстая, як гай, наводка не захочешь, не сгубись. Бога вот еще спокойное и уважливое, что и он думая, не догадаясь. под вечер еще больше распявались птушки курганы расчерванились озоровым солнцем, арбата заварилась моцно, вежий язык спрабуя на смак. На кольке зором тесно у котелку Не прорастая батька, согнутый у твоя, Правый вуз под вуз своя. У Бога ли то, что бачим, значно-значное, чем бач. По культе шестовали шествовали, голубой под мостом, вы и на усбочь, творы сковало древо, отбегные песни шешутся в уши, перлин из волоса до да поверхней. С головы вырос ампир, голова уснялась лазил над проспектом. Что леется пырское паваранжем, Сто уж навислое синее бездани. Люди ведают свою будущее, Тому хочет быть побач. Поколь протягивает створаться свет, Поколь еще правилы сменливы. Мы не бачим тое, что не чекаем бачить, My nie baczym to, czego nie czekałem baczyć. My nie baczym to, czego nie czekałem bacz. My nie baczym to, ja czego nie czekałem bacz. Thank you.